Глава восьмая. Георг. Прием. Какой еще прием? Марго сейчас в главном корпусе, она не может быть ни на каком приеме. Я точно знал, но все равно сбился с шага и нахмурился. Непонятно. Даже возникло желание изменить маршрут, чтобы убедиться, но... Нет, нельзя. И вообще, хватит поддаваться на уловки этой лишённой всякой совести девицы. Шумно втянув воздух, в котором уже ощущались ароматы осени, я продолжил путь к женскому общежитию. Взошёл на крыльцо и потянул за ручку тяжёлой двери. Спокойно переступил порог. Не будь у меня допуска, активировался бы магический барьер и отбросил прочь. Но где-то в глубинах хозяйственной административной части всё же сработало оповещение. Лица мужского пола не могут появляться в этих стенах совсем уж незамеченными. Через пару секунд в холл выскочила комендантша. «Доброго дня», — хмуро бросил ей. Женщина присела в книгсоне, а вот смущаться не собиралась. Более того, помня о моих предыдущих визитах, посмотрела неодобрительно. «Только что она сделает?» «Я король. И у меня, кроме прочего, есть дозволение от ректора». Угу. Еще бы Калтум это дозволение не дал. Я в комнате леди Сонтер, ненадолго. уведомление просто для порядка. Комендантша кивнула, попыталась улыбнуться, но ее глаза смотрели по-прежнему остро. Отдельное внимание вызвал зажатый у меня подмышкой сверток. Однако объяснять что-либо я, разумеется, не стал. Просто направился к лестнице. Поднялся на последний этаж, и там уже обнаружилась поразительная проблема. Я применил простую магическую отмычку, замок поддался, а вот сама дверь не открылась. Первая мысль заклинила, но стоило взглянуть на дверь в магическом поле, как из горла вырвалось «что?». Это была даже не защита, а настоящая броня. «Что за...» — вновь не выдержал я. Стукнул по двери кулаком. «Что это вообще такое? Откуда у Марго...» А додумывать я не стал. Очень глубокий вдох и удивление сменилось раздражением. Неприятно, когда планы нарушаются, когда вместо элементарного решения нужно придумывать другие варианты. Первая мысль – аккуратно разнести кусок стены. Я бы так и сделал. Но ведь Марго заметит, и мы поругаемся еще больше. Не то чтобы мне, ну, очень нужно скрыть свой визит, Просто стена — слишком грубый метод. Не хочу предстать перед Маргаритой таким дикарем. В конце концов, мы не в Биорме, а я не Крейв. Тут требовалось иное, более изящное решение. Подумав как следует, я его нашел. Пользуясь тем, что коридор пуст, я без всяких артефактов призвал полусферу тишины, а затем постучал в дверь. Никто не ответил. «Новый стук, и опять тишина». Тогда я сказал властно. «Слушай, хвостатый, есть одно дело. Недоразумение, называемое по каким-то причинам котом, признаков жизни не подало. Но он точно находился в гостиной. Я видел его ауру где-то в районе окон». «Тебе будет интересно», — продолжил переговоры я. «Очень интересно». «Знаешь, что я для тебя принёс?» Поудобнее перехватив увесистый свёрток, я озвучил, что именно. Сказал один раз, но достаточно громко для того, чтобы жрец услышал. Следующие несколько секунд были наполнены звенящей тишиной, а потом с той стороны двери послышался лёгкий скрежет. Он раздавался слева, в районе косяка. «Так-так...» Еще минута, приглушенные сердитые звуки, похожие на утробные рычания и броня двери исчезла. Светящийся прямоугольник, отображенный на магическом плане, растворился, будто его и не было. Я нажал на ручку и спокойно вошел внутрь. Жреца застал сидящим на полу. Перед котом лежал железный штырь размером с мой палец, от которого отчетливо веяло магией. Сам котя рассмотрел из подлобья непрозрачно намекая, что в случае обмана последуют нападение. Пару недель назад я бы только рассмеялся, но наша прошлая встреча была эпична и кое-чему научила. С этим чудовищем лучше договариваться, чем лечить потом раны от его когтей. В этот раз я подготовился очень качественно и, обещая жрецу, награду не лгал. «Вот», — сказал я, демонстрируя сверток. Кот уставился с еще большим подозрением, а я закрыл дверь и развернул чехол. Погруженная в легкий магический анабиоз кошка так себе зрелище, но я тут же призвал магию и принялся размораживать. Фиалка оживала на глазах. Жрец следил за процессом так, словно я уронил каменную глыбу ему на хвост. «Без этого я не смог бы пронести ее на территорию», — объяснил спокойно. а для животных Ханнебеус абсолютно безопасен. «Мрф-рмярф!» злобно отозвался жрец. Я понимал его негодование. Мало кому понравится заморозка возлюбленной, но, извините, другого варианта действительно не было. «Не шипи, знаешь, каких усилий стоило забрать твою зазнобу у Ормана? Пришлось лично вести переговоры и угрожать графу ответственностью за его финансовые махинации». Сердце лысого чудовища, увы, не смягчилось. Он подобрел лишь после того, как объемный истинно-черный шар, названный нелогичным именем фиалка окончательно очухался и заозирался по сторонам. Все. Я оказался забыт. Внимание агрессора полностью переключилось на объект любви. Той самой, которую не удалось стереть даже анимагу. Ведь после появления жреца в Академии и признаний Марго Я все же побеседовал с отправленным когда-то к Честосам специалистом. тут и объяснил, что привязанность лысого монстра к кошке графа Ормуна оказалась куда сильнее обычных животных инстинктов. Анимак не смог ее нивелировать, только запечатал и убрал в глубины памяти. Но след все равно остался. Грубо говоря, кот помнил, что что-то забыл, и что это как-то связано с Марго. Именно этим анимак объяснил появление кота в академии и даже порывался поймать жреца, чтобы сделать коррекцию. Но я тогда посчитал это излишним. А теперь вот. Как и предполагал специалист, стоило чудовище услышать кличку возлюбленный как воспоминания начали возвращаться. «Такую любовь, как у него», — сказал тогда анимак. «Долго в клетке не удержать». «М-да». Глядя на замерших друг напротив друга кошаков, выдохнул я, после чего переключил внимание на не пускавшую меня внутрь железку. Она оказалась интересной. Старинный гвоздь. Не артефакт, просто магический предмет, но магия сильнейшая, сложная и весьма полезная. Интересно, кто подсказал Маргарите поставить такую защиту? И где она ее вообще взяла? Неужели снова Феллиния? Что ж, заботиться о внучке ее долг. Хмыкнув, я с усилием, но все же проткнул острием палец. Защипала. Капля крови быстро впиталась, я уловил отклик, после чего осмотрел косяк и вернул магический предмет на место. Сунул в ту же дыру, из которой извлек его жрец. Попутно удивился тому, как кот с его лапами вообще сумел этот гвоздь вытащить. Затем огляделся. В гостиной было светло, чисто, а на подоконнике появилась странная композиция. Я приблизился и нахмурился, потому что от накрытого клеткой растения веяло не просто магией, а чем-то особенным и запредельным. Я даже наклонился, чтобы лучше разглядеть. Вторая странность — деревянный кубок. Он стоял здесь же, на подоконнике, и этот предмет я опознал сразу. Закрытые данные. Приблизительное изображение и скупое описание в королевских архивах. Кубок был сделан из древесины великого дерева и считался утерянным. Кстати, ведь была версия, что он осел в коллекции первого ректора. Так не в том ли отлично защищенном кладе Марго его отыскала? Кроме золота, драгоценности и семян? Нашла и умолчала. Маргарита сама-то поняла, что за штука оказалась у нее в руках. Взгляд снова вернулся к растению. Листья были вроде и простые, но в то же время необычные. Со странным рисунком прожилок и таким легким намеком на свечение. Я изучал долго. Очень долго. Смотрел и поверить не мог. Такой рисунок прожилок я тоже видел. эта информация была куда более распространной ее можно было найти в любой тематической книге точно такой же был на листьях великого древа сказал я вслух но шепотом удивление сзади раздалось тихое почти беззлобное мяв я обернулся жрец отвлекся от своей подруги и словно подтверждал сказанное листья как у великого древа повторил я Откуда у Маргариты этот росток? Я спросил, хотя ответ напрашивался лишь один. Маргарита сумела сделать невозможное – прорастить семя. Когда древо засохло, семена сажали все. монахи не великого храма целую оранжерею ради этого дела воздвигли. Каких только экспериментов не было. Но очень скоро стало ясно, что прорачивание семян дара – затея бесполезная. Даже научное обоснование имелось. Мол, семена — чистая энергия, а древо было материальным. Из чистой энергии материя не вырастет, не может, и все. Но тут я прикрыл глаза и едва удержался от стона. «Маргарита, что еще ты от меня прячешь? Какой еще новостью ты меня добьешь?» «Нет, я, безусловно, рад этому ростку». Но ты хоть представляешь, какие это проблемы. С точки зрения твоей безопасности это вообще катастрофа. При этом я узнаю о факторе риска почти случайно. Я – тот единственный, кто может тебя защитить. Зато теперь стала окончательно ясна причина бегства артефактов. Они действительно ее защищали. Сама магия пыталась возвести вокруг Маргариты Вейс нерушимый барьер. Прямо сейчас, глядя на мое лицо, даже жуткий кот присмирел. Я же справился с эмоциями и спросил. «Хорошо. Что еще? Что еще такого, о чем я еще не знаю?» В желтых жутковатых глазах мелькнула некая мысль. Затем кот скосил взгляд на дверь спальни, а я потребовал. «Давай, показывай». С места жрец не сдвинулся. Более того, словно окаменел. — Показывай, — прорычал я. Я требовал подчинения не здравого смысла. — Ведь если придется искать самому, я точно озверею. Лучше обойтись малой кровью, выдать необходимую информацию, и все. Кошак меня понимал однозначно, но... Минута, вторая, третья... Он оставался неподвижен, а затем снова переключился на фиалку. В общем, вторая часть переговоров не удалась. Я тут же перешел к объяснениям, затем к угрозам, но и они не подействовали. Кот точно знал нечто важное и не собирался выдавать марго. Расстались мы почти врагами. Быстрый осмотр комнат ничего не дал, все традиционные места для тайников были пусты. Я даже в бачок унитаза заглянул, но нашел там только воду. При этом все инстинкты кричали, что объект поисков где-то рядом, а я по-прежнему не понимал, что конкретно ищу. В ящик с нижним бельем тоже посмотрел, но руками ничего не трогал, лишь вздохнул. Красивая. «Ну, Марго!» Процедил сквозь зубы. «Ну, Марго!» После этого случилась новая попытка договориться с лысым уродцем. Безуспешная. А когда я запустил фиалку свежим заклинанием анабиоза, мы опять перешли в состояние войны. «Хш-фр-мя-рф», разъяренно заявил кот. «Да пошел ты», — отмахнулся я. Но тут же объяснил. «Не могу я ее оставить. Животные в академии запрещены, и с двумя марго точно не справятся. Более того, я не обещал, что оставлю». Кот зашипел и начал переминаться на задних лапах, готовый броситься. «Ха!» «Тоже мне!» «Теперь фиалка живет у меня!» Рявкнул я, подхватывая и заворачивая обмякшую тушку в прежний кокон. «В одну из комнат больших королевских покоев. Если захочешь, найдешь, где они расположены». Жрец перестал переминаться и негодующе прищурился. А я добавил, чтобы мы уж точно друг друга поняли. «Мне нужна Маргарита, а тебе фиалка. Помощи не прошу, но если сподобишься, не откажусь. Но главное — не мешай. Вот просто не мешай!» Маргарита Король, невзирая на всю свою неуравновешенность, преподавал отлично. Впрочем, магистры тоже не сильно уступали, и день отсутствия в Академии Георга прошел очень даже хорошо. Никаких происшествий и потрясений, смешанных с риском заработать тик на оба глаза. Мы просто учились. Впитывали знания, старательно занося каждую крупицу полезной информации в тетрадь. Последним предметом сегодня шла медитация, где меня привычно попросили убрать подальше рубины, я подчинилась. Потом села на коврик, прикрыла глаза и начала общаться с семенем дара. Вернее как, семя было уже не семенем, а этаким свечением, чья максимальная концентрация находилась в районе солнечного сплетения. Свечение растекалось практически по всему телу, и, глядя на это, я не могла не вспомнить слова Тонса. «Что, если управление семенами и есть моя специализация?» Ведь с семенами у меня получается очень даже хорошо. Следуя инструкциям препода, я начала проваливаться в свечение. Это помогало быстрее понять и раскрыть специфик удара. Но в какой-то момент стопорнула и сдала назад. Сработали инстинкты. Вдруг при таком обращении я раскрою слишком сильно и выдам свою способность. В итоге большую часть занятия я просто филонила. Решила попробовать провести медитацию чуть позже в комнатах наедине с собой. Затем было возвращение в общагу, где я застала жреца в странном состоянии. Мой ходячий вай-фай сидел в одном из кресел в гостиной с видом хмурой задумчивости и даже не попытался стребовать телефон. «Что-то случилось?» – обеспокоенно спросила я. «Меня проигнорировали самым гадким образом». Ну, не хочешь говорить и не надо. Я фыркнула и отправилась разгребать учебный завал. Предстояло еще переписать конспекты Миквои по материалам, пропущенным вчера. Чуть позже, оторвавшись от писанины, я пришла к выводу, что нужно взять передышку. Временно завязать со всеми тайнами и сосредоточиться на самом на данный момент актуальном. Ведь мне предстоит первый балл. А я теперь не просто самозванка, заключившая контракт с Лиди Сонтер, а настоящая наследница, пусть и рождена по другой ветви. право опозориться у меня и раньше не было, а теперь уж точно нужно держаться на высоте. Ведь мне в этом мире еще жить. Обсудить бал мы так и не успели, а до события оставалось всего ничего, и я все же написала Фелине записку с просьбой о встрече. Когда настало время традиционной прогулки к воротам за кормом для питомца, я эту записку и передала. Я просила бабушку приехать завтра, а сегодняшний вечер намеревалась посвятить той самой медитации. После ужина, где ела я намеренно мало, вернулась в комнату и заперла дверь. Я уселась на ковре в гостиной и, прикрыв глаза, позволила себе погрузиться в то самое свечение. Секунда, вторая... и меня увлекло, словно в водоворот. Что там происходило, я понимала смутно. Это напоминало какой-то сюрреалистичный сон. Когда ты вроде бодрая в сознании, но то, что видишь, не описывается словами, никак не анализируется и вообще выглядит странным. Зато по завершении медитации стало понятно. Я не ошиблась, когда решила не проделывать процедуру при всех. Стоило распахнуть глаза, и я увидела целый рой серебристых семян, летающих вокруг меня по замысловатым траекториям. Сначала они двигались быстро, а когда мое общение с даром закончилось, начали замедляться. При этом несколько семян покинули комнату, вылетев сквозь стены и потолок. А вот остальные повели себя интересно. Одна часть устремилась к ростку, которая уже обретала очертания пусть маленького, но дерева, а вторая направилась к деревянному кубку, стоявшему на том же подоконнике. «Ну-ка!» — поднимаясь с ковра, пробормотала я. Я унесла кубок в ванную и вернулась. После недолгой паузы часть семян полетела за ним. Я успела посчитать. 9 штук. Ровно 9 мерцающих шариков миновали две закрытые двери и прорвались к артефакту. При этом, когда я тоже доползла до ванной... застала любопытную картину. Они не стали кружить, а сыпались в кубок, как горох. Этот момент заставил с грустью признать, передышка, о которой так мечтала, отменяется. Вернее, не отменяется, но... Мне нужно поговорить с Георгом. И не когда-нибудь, а прямо сейчас. Помявшись и покусав губы, я дотянулась до иероглифа Загагулина на лопатке и позвала мысленно. «Ваше Величество». Нужно обсудить кое-что важное. Это касается семян древа. Мгновенного ответа не последовало. Лишь спустя минуту я ощутила, как кожа в районе маячка нагрелась и начала покалывать. Еще несколько минут ожидания и раздался стук в дверь. у, -у, -у, -у" Тихо протянула я. Он взял и пришел? Не вызвал, не назначил встречу, а явился прямо сюда? Помня о двух предыдущих разговорах в этой гостиной, я порозовела. А распахнув дверь, порозовела еще больше. Георг был, как всегда, широкоплечь, грозен, а еще... Немного мокр. Влажные волосы, капельки воды на шее и груди, в вырезе плохо зашнурованной рубахи. Кажется, я выдернула его величество из душа. Он даже вытереться толком не успел. «М-м-м, доброго вечера», – пробормотала я, отодвигаясь, чтобы пропустить гостя. Король всея эстраола решительно шагнул внутрь, а на меня посмотрел, но очень нехорошо. «До сих пор обижается за отказ?» «Эх, ту ситуацию тоже бы обсудить, поговорить, как цивилизованные люди. Но, боюсь, ничем хорошим объяснение не закончится. Поэтому сразу перейдем к главному, то есть к семенам». Закрыв за влажным Георгом дверь, я на секунду зажмурилась, а потом сказала. «Я медитировала, и ко мне прилетели новые семена дара. Но это еще не все». Король посмотрел внимательно и неодобрительно. Я же набралась храбрости и указала на росток. Тут Георг впервые заговорил. «Ну и чем провинился этот куст? За что ты посадила его в клетку?» Вот даже как-то обидно стало. Это не наказание, а наоборот защита. Жрец примирялся, хотел сожрать. Король тут же отыскал взглядом кота, но вместо логичной похвалы я услышала задумчивое повторение собственных слов. «Не наказание, а защита». Прозвучало с намеком. И намек был ясен, ведь я, по сути, пребывала в том же положении. «Меня тоже защищали, а воспринималось как клетка. Но речь-то сейчас о другом». «Это не куст», — сказала тоже, переходя к суровому тону. «Это росток нового великого древа». Тут королю полагалось изумиться, а он отреагировал спокойно. Даже догадался. «Ты посадила одну из семян? Интересное решение, леди Маргарита». «Посадила». А оно проросло. Странно, что никто другой до такого не додумался. Действительно странно, могли бы и сообразить. Я глубоко вздохнула. И еще кое-что. Я поняла, как можно притягивать семена, не обладая моим талантом. Вот теперь Георг посмотрел с удивлением. «Пойдемте». Я кивнула на дверь спальни. В ответ прозвучало прямо-таки шедевральное. «Зачем? Тебе надоело целовать меня в кресле? Хочешь заманить на кровать? Тогда вынужден сообщить, это слишком опасная игра, Маргарита. В такой ситуации я уж точно не сдержусь». «Приехали!» Я вспыхнула вся. По венам разлилось негодование, смешанное со смущением. Просто невзирая на все наши разногласия... Я действительно была не против целоваться с Георгом. Но как он-то посмел такое предложить? Хам! те губу, — буркнула тихо и уже громче. — Я приглашаю вас не в спальню, а в ванную. — Хм, еще интереснее, — издевательски хмыкнул король. — А там что, совместный душ? — Нет, — рявкнула, не выдержав. «Индивидуальный? Ты-то уже, как вижу, помылся?» «Да, причем так спешил к тебе, что даже высохнуть не успел», — подтвердил изначальную догадку он. «Я не стала продолжать. Просто толкнула дверь, пересекла спальню и решительно распахнула дверь в ванную. Георг все же проследовал за мной, увидел наполненный с горкой кубок и хмыкнул». Семена притягивает не только древо, но и предметы, сделанные из его древесины. Возможно, поэтому первый ректор Академии положил в свой клад и кубок, и шкатулку с семенами. Пауза. «А ты не говорила, что в капсуле был кубок», — заявил Георг. «Да, бывает, ты забыла». «Кстати, зачем ты принесла во дворец все семена? Меня теперь матушка пытает, почему и больше двух». Отличный вопрос, но все же риторический. Принесла, потому что принесла. Георг, это тоже еще не все. Король неожиданно прикрыл глаза. Устал от моих новостей, хочет спокойной жизни. Я тоже хочу, но пока не получается. У меня есть кое-какая информация, но разговор приватный и долгий. Миг. Темные глаза распахнулись, а я услышала. «Тогда перейдем ко мне».